История вторая, рассказанная Маттиу Брэфом, юристом с Грейс-ин-сквер. Глава 1. Существует две причины, по каким я взял в руки перо после того, как его отложила моя бесхитростная подруга мисс Клак. Во-первых, я способен пролить свет на некоторые моменты, до сих пор пребывавшие во мраке неизвестности. У мисс Вендеры имелась личная причина для разрыва помолвки и я стоял у ее истоков. У мистера Готфри Эблойта тоже имелась своя личная причина для того, чтобы взять назад предложение руки и сердца данной кузине, и я установил эту причину. Во-вторых, уж не знаю жалеть или радоваться, в то время, о котором пишу, я оказался лично замешан в таинственных событиях вокруг индийского алмаза я имел честь принять у себя в конторе чужеземца восточной наружности с необыкновенно утонченными манерами, который, вне всяких сомнений, был предводителем трех индусов. Вдобавок, на следующий день я имелся со знаменитым путешественником мистером Мертуэтом беседу о лунном камне, очень существенно повлиявшую на дальнейшие события. Ниже следует отчет о моих притязаниях на место, которое я занимаю на этих страницах. Разрыв помолвки случился по времени первым, а потому о нем следует рассказать в первую очередь. Оглядывая мое участие в событиях с начала и до конца, я вынужден вернуться, как бы странно это ни выглядело, к сцене у постели моего превосходного клиента и личного друга, покойного сэра Джона Верендера. Сэру Джону была свойственна определенная, пожалуй, даже больше обычной, доля свойственных людям безобидных милых слабостей. Среди них была и слабость, имеющая отношение к нашему делу, упорное нежелание, пока он пребывал в добром здравии, исполнять свои обязанности по составлению завещания. Чтобы побудить его к выполнению своего долга, леди Верендер нажала на него с одной стороны, а я с другой. Сэр Джон признал правильность нашего мнения, но дальше этого не пошел, пока его не одолела болезнь, которая в итоге свела его в могилу. И только тогда меня позвали для получения от клиента указаний относительно завещания. Проще этих указаний мне не доводилось слышать за всю мою профессиональную карьеру. Когда я вошел в комнату, сэр Джон дремал. При моем появлении больной проснулся. «Как ваши дела, мистер Брефф?» — сказал он. «Давайте побыстрее закончим дело, чтобы я мог опять уснуть». Сэр Джон с большим интересом наблюдал, «Как я готовлю перья, чернила и бумагу?» «Готовы?» — спросил он. Я поклонился, окунул перо в чернила и приготовился записать указания. «Я все оставляю жене», — сказал сэр Джон. «Это все». Он повернулся на бок, намереваясь снова погрузиться в сон. Я был вынужден его потревожить. «Правильно ли я понял?» что вы целиком и полностью завещаете все имущество любого вида и описания, владельцем которого являлись на момент смерти леди Верендер? Да, только я выразился не так длинно. Почему бы вам не написать это покороче и больше не тревожить мой сон? Все моей жене, такова моя воля. Имущество сэра Джона находилось в его безраздельной собственности и было двух типов – земельное земельное. Я намеренно воздерживаюсь от употребления технических терминов и денежное. В большинстве случаев я, пожалуй, посчитал бы своим долгом попросить клиента о пересмотре решения. Однако в данном случае я знал, что леди Верендер не только заслуживала того, чтобы муж безоговорочно верил ей все имущество, доверие заслуживают все хорошие жены, но и была в состоянии им управлять, к чему способны, по моему опыту, не более одной из тысячи представительниц прекрасного пола. Через десять минут завещание было составлено и надлежащим образом оформлено, и добрейший сэр Джон мог возобновить прерванный сон. Леди Верендер полностью оправдала доверие мужа. В первые же дни своего вдовства она послала за мной, чтобы подготовить свое собственное завещание. Она настолько здраво и рассудительно оценивала свое положение, что в моих советах не возникло нужды. Моя ответственность свелась лишь к обличению ее указаний в надлежащую юридическую форму. Не прошло и двух недель после похорон мужа, как леди Верендер проявила себя мудрой и заботливой матерью, устроив будущее своей дочери. Завещание пролежало в несгораемом сейфе моей конторы очень много лет. Сколько именно, уже и не вспомню. Печальный повод снова заглянуть в него представился только летом 1948 года. В тот день врачи объявили бедной леди Верендер в буквальном смысле смертный приговор. Она сообщила о своем состоянии мне первому и настоятельно пожелала еще раз перечитать завещание вместе со мной. Положение, касающееся ее дочери, невозможно было как-то еще улучшить а вот намерения относительно малых долей наследства, оставляемых различным родственникам, по прошествии времени требовали некоторых поправок. К прежнему документу требовалось добавить 3-4 новых пункта. Сделав это и опасаясь непредвиденных случайностей, я заручился разрешением леди Верендер изложить ее указания в новом завещании. Мне хотелось избежать некоторых неясностей и повторов, прокравшихся вместе с поправками в первоначальный документ. Честно говоря, они оскорбляли мое профессиональное стремление к совершенству формы. Оформление второго завещания представлено в рассказе «Мисс Клак», любезно согласившейся взять на себя роль свидетельницы. В части материальных интересов Рэйчел Верендер оно слово в слово повторяло первое. «Единственные внесенные изменения – касались назначения опекуна и определенных условий, связанных с этим назначением, которые были включены в документ по моей рекомендации. После кончины леди Верендер ее завещание было передано поверенному с целью обычного в таких случаях заверения. Недели через три, если я правильно припоминаю, я получил первые тревожные сигналы, свидетельствующие о каких-то темных махинациях. Я случайно оказался в офисе моего друга, поверенного, и обратил внимание, что он встретил меня с выражением странного любопытства. «У меня есть для вас кое-какие новости», — сказал он. «Как вы думаете, что я услышал сегодня утром в юрколлегии? Завещание леди Верендер кто-то успел запросить и проверить? Действительно новость. Завещание ровным счетом не содержало ничего такого, что можно было бы оспорить». Я не мог взять в толк, кому понадобилось его проверять. Тем, кто этого до сих пор не знает, пожалуй, следует разъяснить, что закон дозволяет проверять завещание в коллегии юристов любому человеку, подавшему соответствующую заявку и уплатившему один шиллинг пошлины. А кто запрашивал завещание, известно? Да, мне клерк сразу все выложил. Документ запросил мистер Смолли из фирмы «Скип и Смолли». Завещание еще не успели переписать в главный реестр. Так что пришлось отклониться от обычного порядка действий и выдать оригинал. Мистер Смолли внимательно его прочитал и сделал пометки в записной книжке. «Вы не знаете, зачем оно ему понадобилось?» Я покачал головой. «Нет, но буду знать, прежде чем состарюсь хотя бы на сутки. После чего я сразу же вернулся к себе в контору». «Участвуя в этой необъяснимой проверке завещания какая-либо другая юридическая фирма, мне было бы трудно наводить справки. Однако в отношении Скипа и Смоли у меня имелась фора, что значительно облегчало дело. Мой клерк по гражданским делам, чрезвычайно компетентный и выдающийся человек, приходился мистеру Смоли братом». Благодаря этой неявной связи, Скип и Смолли последние годы подбирали крохи с моего стола в виде дел, за которые я по разным причинам не считал нужным браться. В этом смысле мое профессиональное покровительство имело для этой фирмы немалую важность, и я намеревался, если потребуется, им об этом напомнить. Сразу же после возвращения в контору, я переговорил с моим клерком, рассказав о случившемся, отправил его к брату с сообщением. Мистер Брефф велел кланяться и был бы рад узнать, для чего мистерам Скипу и Смолли понадобилось проверять завещание леди Верендер. В ответ на сообщение, мистер Смолли собственно лично явился в мою контору со своим братом. Он признал, что действовал по поручению клиента, однако сказал, что больше ничего не может добавить, не нарушив соглашение о конфиденциальности. Между нами состоялся довольно острый разговор. Вне всяких сомнений был профон, а не я. По правде говоря, я был зол и терялся в догадках, а потому настаивал на большем. Хуже того, я отказался держать полученную информацию в секрете и объявил, что сам решу, как ей распорядиться. И еще хуже, непростительно воспользовался своим положением. «Выбирайте, сэр, чего лишиться», — сказал я вашего клиента или дел со мной. Заранее признаю, моим действиям нет оправданий, это был деспотизм в чистом виде. И, подобно другим деспотам, я добился своего. Мистер Смолли сделал выбор ни секунды не колеблясь. Он покорно улыбнулся и выдал имя клиента. Мистер Готфри Эблоид. Этого мне было достаточно, и я прекратил расспросы. Добравшись в моем повествовании до этого места, Я должен познакомить читателя с уже знакомыми мне нюансами завещания леди Верендер. Без лишнего многословия скажу лишь, что Рэчел Верендер имела доступ только к пожизненным процентам с имущества. Блестящий здравый смысл ее матери и мой многолетний опыт освободили юную леди от всякой ответственности и надежно защитили ее от посягательств какого-нибудь алчного нечистоплотного человека. Ни она сама, ни ее муж, если бы она вышла замуж, не могли получить от реализации земельной или денежной собственности ни одного шиллинга. У нее имелись дома в Лондоне и Йоркшире, где она и ее муж могли жить, и приличный доход, но не более того. Узнав подоплеку, я не на шутку растерялся и не знал, что предпринять. Не прошло и недели, как я услышал, к моему удивлению и огорчению, о грядущем замужестве мисс Верендер. Я искренне ей восхищался и любил ее, но был невыразимо опечален, узнав о ее готовности, очертя голову выскочить замуж за мистера Готфрия Блойта. Этот человек, которого я всегда считал сладкоречивым шарлатаном, оправдал мои худшие о нем мысли и отчетливо продемонстрировал корыстную цель своих брачных планов. «Ну и что с того?» — спросите вы. «Такое происходит чуть не каждый день, согласен, уважаемый сэр. Но как бы вы к этому отнеслись, если бы речь шла, скажем, о вашей сестре?» Первым делом я, естественно, подумал, не откажется ли мистер Готфри Эблой жениться, получив информацию, которую для него раздобыл адвокат. Ответ целиком зависел от материального положения жениха, о котором я не имел ни малейшего понятия. Если оно не отчаянное, то он вполне мог жениться на мисс Верендер ради одного дохода. Но если, с другой стороны, ему срочно к определенному сроку требовалась крупная сумма денег, то завещание леди Верендер выполнило бы свое предназначение и не позволило бы ее дочери попасть в руки прохвоста. В последнем случае тревожить мисс Рэчел разоблачением правды в дни траура по матери не было нужды. Однако, умолчав об этом, я способствовал бы браку, который сделал бы девушку несчастной на всю оставшуюся жизнь. Мои сомнения развеялись во время визита в лондонскую гостиницу, в которой остановились миссис Эблойд и мисс Верендер. Они сообщили, что на следующий день выезжают в Брайтон, и что мистера Готфри Эблойд задержали какие-то неожиданные дела. Я немедленно вызвался занять его место. Пока я только думал о Рэйчел Верендер, я еще сомневался, но, увидев ее воочию, сразу же решил рассказать всю правду, чтобы из этого не вышло. Возможность представилась во время нашей прогулки на следующий день, после моего прибытия. «Позвольте поговорить с вами о вашей помолвке», — попросил я. «Да», — равнодушно ответила она, — «если вам больше не о чем говорить». «Простите старого друга и слугу вашей семьи за нескромный вопрос, мисс Рэчел. Вступаете ли вы в этот брак по любви?» «Я выхожу замуж от отчаяния, мистер Бреф, надеясь, если получится погрузиться в тихий омут благополучия, который примирит меня с жизнью». Сильно сказано, и слова эти намекали, что под поверхностью, возможно, скрывалась несчастная любовь. Однако передо мной стояла другая задача, и я решил, как говорят юристы, не отвлекаться на частности. Трудно вообразить, что мистер Готфри Эблоид в вашем вкусе. Уж он-то верно женится по любви. Так выходит с его слов, и я должна ему верить. Не любён меня ни за что бы не стал жениться на мне после моего признания. Бедняжка. Мысль о том, что мужчина мог стремиться к женитьбе в собственных эгоистических корыстных целях, видимо, не приходила ей в голову. Задача, которую я перед собой поставил, Вдруг показалось мне труднее, чем я себе представлял. «Это странно звучит», — сказал я, для моих старомодных ушей. «Что в этом странного? Вы говорите о будущем мужа так, словно не уверены в искренности его намерений. У вас есть какие-нибудь конкретные причины для сомнений?» Когда я задал этот вопрос, она с поразительной проницательностью заметила перемену либо в моем голосе, либо в моем поведении и поняла, что я с самого начала вел этот разговор с определенной целью. Рэчел остановилась, высвободила руку из-под моего локтя и вопросительно посмотрела мне в лицо. «Мистер Брефф, вы хотели что-то сказать мне о Готфриэблоэте? Говорите». Я достаточно хорошо ее изучил, чтобы не увиливать и все рассказал. Она снова взяла меня под руку и медленно двинулась дальше. Я заметил, как ее пальцы машинально все крепче сжимают мой локоть, как по мере моего рассказа она все больше бледнеет, в то же время не отвечая ни одним словом. Когда я закончил, она все еще молчала, голова ее немного наклонилась, Рэйчел шла рядом, не отдавая отчета в моем присутствии, ничего вокруг не замечая, потерявшись в своих мыслях. Я не делал попыток ее потревожить. Хорошее знание ее характера подсказывало, что ей не следует сейчас мешать. Обычная девушка, услышав нечто интересное для себя, повинуясь инстинкту, сначала задаст массу вопросов, а потом побежит все это обсуждать с близкой подругой. Рэчел Верендер в аналогичных обстоятельствах инстинкт побуждал замкнуться, уйти в себя и все обдумать без посторонних. Для мужчины подобная самодостаточность – большое достоинство, но для женщины она таит в себе серьезный недостаток. Независимость ставит ее в моральную изоляцию от огромной массы лиц ее пола и делает мишенью общественного мнения. Боюсь, что в этом я разделяю мнение остального мира, но только не в случае с Рэчел Верендер. Независимость ее нрава, на мой взгляд, является истинным достоинством, Отчасти потому, что я восхищался ей и любил ее, отчасти потому, что мой взгляд на ее причастность к пропаже лунного камня основывался на особом знании ее характера. Как бы дурно ни выглядела внешняя сторона вопроса об алмазе, каким бы ошеломляющим ни было понимание того, что Рэчел каким-то образом связана с тайной нераскрытой кражи, я был неколебимо убежден в том, что она не совершила ничего недостойного бы знал, что она и шагу не ступила бы, не уйдя сначала в себя и все хорошенько не обдумав. Рэчел очнулась от раздумий, когда мы прошли добрую милю. Она вдруг глянула на меня с тенью счастливой улыбки былых времен, самые неотразимые улыбки, какую мне только приходилось видеть на лице женщины. «Я и без того многим обязана вашей доброте», — сказала она. «А теперь обязана больше, чем когда-либо». Если по возвращении в Лондон вы еще услышите какие-нибудь слухи о моем замужестве, разрешаю вам немедленно их опровергнуть. Вы решили разорвать помолвку. Вы еще сомневаетесь, — обиженно ответила она, — после того, что вы мне рассказали. Дорогая мисс Рэчел, вы молоды и, передумав, можете столкнуться с трудностями, о которых поначалу не подозревали. Неужели вы никого не знаете, я, естественно, имею в виду даму, С кем могли бы посоветоваться? Никого. Я был огорчен, очень огорчен это слышать. Такая молодая и одинокая, а как хорошо держится. Желание помочь ей взяло верх над сомнениями насчет уместности. Подчинившись порыву, я в меру способностей изложил свои мысли. На своем веку я обслужил массу клиентов, разбирал самые запутанные дела. Однако мне никогда не приходилось подсказывать юной леди, как расторгнуть помолвку. Моё предложение вкратце сводилось к следующему. Я порекомендовал сказать мистеру Годфри Эблуету, разумеется, с глазу на глаз, что ей стало достоверно известно о корыстном характере его намерений. Следовательно, ни о каком браке не могло быть и речи. Ей также следовало сказать что для получения гарантии ее молчания с его стороны было бы умнее всего принять ее точку зрения, иначе она будет вынуждена предать мотивы его действий общественному порицанию. Если он попытается оправдываться либо отрицать факты, то ей следовало направить его ко мне. Мисс Верендер внимательно выслушала меня. Она очень мило поблагодарила меня за совет, но немедленно сказала, что не может ему последовать. «Разрешите узнать», — сказал я, — «каково ваше возражение?» Поколебавшись, она ответила вопросом на вопрос. «Предположим, что вас попросили бы дать оценку поведению мистера Готфри Эблойта». «Да». «Что бы вы сказали?» «Я сказал бы, что он подлый обманщик». «Мистер Бреф, я же ему поверила. Обещала выйти за него замуж». «Как я могу теперь сказать ему, что он подлец, что обманул меня?» Как я могу после этого обесчестить его в глазах общества? Я унизила себя уже тем, что помышляла о нем, как о будущем муже. Сказать ему то, что вы советуете, значит открыто признаться ему в собственном унижении. Я не могу на это пойти. После всего, что случилось между нами, не могу. Для него стыд ничего не значит, а для меня невыносим. Мне открылась еще одна замечательная особенность ее характера. Болезненный страх прикоснуться к чему-нибудь низменному закрывал ее глаза на заботу о себе, ставил в обманчивое положение, компрометирующие ее в глазах друзей. До этого момента я был не до конца уверен, что дал ей правильный совет. Но после того, что она сказала, все мои сомнения развеялись. Лучшего совета я не мог придумать, поэтому я не колеблясь, настоял на нем. Рэчел лишь качала головой, И повторяла возражения на разные лады. Годфри находил меня достаточно привлекательной, чтобы предложить мне стать его женой. И я ставила его достаточно высоко, чтобы согласиться. Не могу же я после этого сказать ему в лицо, что он самое презренное существо на свете. Но, моя милая Рэчел, — возразил я, — невозможно так же отменить помолвку, не назвав каких-нибудь причин. Я скажу, что все обдумала и решила, — что так будет лучше для нас обоих. И всё и все. А вы подумали, что может со своей стороны сказать он, пусть говорит что угодно. Нельзя было не восхищаться ее тактом и решительностью, как и нельзя было не видеть, что она совершает ошибку. Я призвал подумать, в какое положение она себя ставит. Напомнил, что она сделает себя мишенью для самых гнусных домыслов. «Вы не сможете выстоять против общественного мнения, сохраняя свои личные чувства в тайне. Смогу, один раз у меня уже получилось. Что вы имеете в виду? Вы забыли о лунном камне, мистер Бреф. Разве я не выстояла против общественного мнения в этом вопросе, не раскрыв личных причин?» Ее ответ заставил меня на время замолчать. Он побудил меня к попытке объяснить ее поведение во время пропажи лунного камня странным признанием, которое я только что услышал. В молодости я, наверное, так бы и сделал, но не сейчас. Перед самым возвращением домой я попытался уговорить ее еще раз. Она сохраняла прежнюю непреклонность. После того, как мы расстались с ней в тот день, мой разум терзали противоречивые чувства. Рэчел упрямилась и была неправа. «Любопытная натура, достойная одновременно и восхищения, и жалости. Я взял с нее обещание написать мне, как только у нее появятся какие-либо новости, и вернулся к своим делам в Лондоне в чрезвычайной тревоге. Вечером того же дня, прежде чем я мог получить обещанное письмо, ко мне нагрянул мистер Эблойд-старший и сообщил, что мистер Готфри в тот самый день получил отказ и принял его». С учетом моего прежнего отношения к этому делу, один факт сказанного показал причину, стоящую за согласием мистера Годфри с отказом, так же ясно, как если бы он назвал ее сам. Ему требовалась крупная сумма денег к определенному сроку. Дохода Рэчел, которого хватило бы для чего-то другого, ему было мало. Поэтому Рэчел отделалась от него, не встретив серьезного сопротивления. «Если кто-нибудь скажет, что это спекуляция в чистом виде, пусть приведет другую теорию, объясняющую отказ от брака, гарантировавшего пожизненную роскошь». Радость от счастливого поворота в деле омрачила беседа с мистером Эблойдом-старшим. Он, разумеется, приехал узнать, не могу ли я объяснить скандальное поведение мисс Верендер. Что и говорить, я не мог сообщить ему желаемую информацию. Вызванная моими словами досада наложилась на раздражение после разговора с сыном и окончательно вывела мистера Эблоита из себя. Его вид и манера и речи убедили меня, что мисс Верендер не найдет у него жалости, когда он завтра приедет в Брайтон. Я провел неспокойную ночь, размышляя, что делать. Чем закончились эти размышления, и насколько точно подтвердилось мое глубокое недоверие к мистеру Эблоиту, Надлежащая описала, как мне сказали, неподражаемая мисс Клак. К ее рассказу я могу лишь добавить, что бедная мисс Верендер нашла покой и тишину, в которых так нуждалась, в моем доме в Хэмпстеде. Она почтила нас долгим пребыванием. Моя жена и дочери были ей совершенно очарованы, и когда душеприказчики выбрали нового опекуна, я мог с искренней гордостью и удовлетворением сказать «вы» что моя семья и наши гости расстались как добрые приятели.